Часть 15. Джедай Твилек, ведомый силой, приземлился прямо позади Мола на задний двигатель Т-образного гравицикла. Это застало Мола врасплох. Он не ожидал таких смелых, даже отчаянных действий. Несмотря на это, Молу удалось отразить удар лазерного меча противника одним из своих клинков. Он быстро поставил транспорт на автопилот, а затем развернулся, направляя лезвие джедая в грудь. Тот блокировал выпад, переходя в нападение. Мол понимал, что дуэль не может продолжаться дальше в том же духе. Автопилот гравицикла не настолько совершенен, чтобы рассчитать безопасный курс на высокой скорости в узких и ветреных улочках Дана города. Ситх схватил руль и дернул гравицикл к парковочной платформе у ближайшего здания, висящей в 30 метрах над землей. Они обогнали аэрокар, который затормозил после ухода джедая, и поднялись к металлической площадке. Как только сенсоры автопилота нащупали платформу, Гравицикл сбросил скорость и опустился на ферокритовую плиту. Ситх и джедай спрыгнули с гравицикла, чтобы продолжить схватку. Парковочная плита была только метров 10 в ширину и 15 в длину. Ее едва хватало для полноценных маневров. Мол знал, что джедаи надо обезвредить быстро, прежде чем Паван в очередной раз растворится в лабиринтах нижнего уровня Карусканта. Он начал яростную атаку, блокируя удары и делая выпады. Сияющие клинки его меча искусно плели паутину вокруг. Джедай был настоящим мастером боевых искусств, судя по мягким движениям, которыми он парировал удары. Но все же после первых секунд поединка Мол уже знал, что он превосходит противника. Он мог сказать, что джедай тоже знал это, но для Мола это было неважно. Джедай намеревался остановить Ситха, в крайнем случае задержать, позволив уйти остальным. Даже если это будет стоить ему жизни». Мол скрипнул зубами. Он не даст своей жертве снова уйти. Он удвоил свои усилия, увеличив натиск, прорываясь сквозь прием от Твилека. Джедай стал отступать, но Молу все не удавалось пробить его защиту. Вдруг он уловил какой-то звук. Характерный вой поврежденного мотора Аэрокара. Он раскрыл свое сознание навстречу волнам силы. На его лице появилась удовлетворенная ухмылка. Аэрокар и его жертвы возвращались. Дарша никак не могла поверить, что магистр Бондара перепрыгнул с их кары на гравицикл Ситха. Первые ее действия были рефлексами. Она сбросила скорость, намереваясь помочь наставнику. — Что ты делаешь? — заорал Паван. — Он сказал в храм. — Я не собираюсь оставлять его этому монстру, — проорала в ответ Дарша. Она увидела, как гравицикл скользнул мимо них, поднялся вверх и направился к платформе, торчащей из полуразрушенного здания. «Он знает, что делает», — ответил ей дроид. «Готова ли ты сделать его жертву напрасной?» Дарша понимала, что слова дроида разумны, но ей было все равно. В конце концов, она делает сегодня ошибки одну за другой. Так зачем останавливаться? Она зашла слишком далеко, чтобы заботиться о последствиях. Все, что она знала на данный момент, это то, что не может оставить учителя Бондару сражаться с Ситхом в одиночку. Дарша не могла представить ситуации, в которой ее наставник был бы превзойден в бою. Но если кто-то и был способен сделать это, то она чувствовала это именно Ситх. Дарша остановила аэрокар, развернула его и направилась обратно к парковочной платформе. Тут она поняла, что не все так просто – Поврежденный репульсор держал машину на максимальной высоте, а плита находилась метров на десять выше. Пистолет-подъемник Дарша благополучно оставила висеть на здании, где-то в километре отсюда. Это, конечно, не проблема – прыгнуть на десять метров в высоту. На тренировках она с помощью силы прыгала и повыше. Но запрыгнуть на узкую платформу и не попасть под мечи сражающегося гораздо сложнее. Учителю Бондаря не станет легче, если Ситх убьет ее так что выбора не остается. Ее наставник наверняка чувствует присутствие Аэрокара и сможет соскочить в него, но нет никакой гарантии, что он сделает это в полубитвы. битвы. Дарша подвела Кар под край платформы и остановилась. Две сражающиеся фигуры скрывала ферокритовая плита, но были видны вспышки мечей, слышалось ожесточенное жужжание и шипение скрещивающихся клинков. Все, пора действовать. Она встала, отстегнула лазерный меч и приготовилась к прыжку. Мир внезапно потонул в ослепительных вспышках и оглушительном грохоте. Дарт Мол видел в глазах врага, что тот не рассчитывает на победу. Если в уме уже произошло поражение, оно неминуемо случится и в реальности. Это лишь вопрос времени. Молл повел атаку еще более уверенно, заставляя джедая отступить к гравициклу, намереваясь зажать его между клинками и транспортом. Ситх двигался все быстрее, сокращая секунды до того момента, когда голова Твилека скатится с плеч. Но вдруг он заметил, как отчаяние на лице соперника сменилось решимостью, а потом торжеством. Резко, прежде чем Мол успел сообразить, что сейчас произойдет, джедай отскочил к гравициклу, поднял меч и всадил его по рукоять в главные репульсоры. Мол понял его самоубийственный маневр, но слишком поздно. Раскаленное энергетическое лезвие с быстротой молнии проплавило кожух мотора и прошло в основной генератор. Мол развернулся и спрыгнул с платформы, открывшись в темной стороне, как раз в тот момент, когда генератор взорвался. Горячая взрывная волна в микросекунду испарила джедая и потянулась за молом. Посадочная платформа защитила аэрокар от взрыва, иначе бы трое пассажиров не остались бы в живых. Но и так ударная волна сбила Даршу с ног и отбросила назад через капот кара. Она бы свалилась вниз на улицу, если бы Лорн, когда девушка прилетала мимо, не поймал ее за кисть. и Пять сражался с контрольной панелью, пытаясь заставить кар принять стабильное положение. Машину дико раскачивала из стороны в сторону. Секунда, которую Дарша висела над пропастью, показалась ей вечностью. Она была оглушена и не могла обратиться к силе, чтобы подняться в аэрокар, Лорну удалось втянуть ее обратно на заднее сиденье. Но на этом все еще не кончилось. Платформу взрывом оторвало от опор. Она стала рушиться, отделяясь от стены. В этот момент Дарша увидела темную фигуру ситха, прыгающего с пластины вниз в темноту. Сорвавшаяся металлическая плита задела аэрокар, его закрутила и замотала по улице. и Пять отважно боролся с управлением и умудрился выровнять транспорт в последний момент, когда тот едва не коснулся земли. Зрители, собравшиеся поглазеть на взрыв, в ужасе разбежались, когда кар не очень-то мягко приземлился. Полупарализованная Дарша едва сознавала, что вокруг поднялся писк и вой. Только она поняла, что это за сирены беспокоит ее и без того еле соображающий мозг, как почувствовала, что чьи-то сильные руки выдернули ее из искорежного кара. Спотыкаясь о мусор на тротуаре, она сообразила, что И-5 тащит ее и Лорна Павана подальше от машины. «Быстрее!» – выдавила она. «Генератор перегружен». «Это я очень хорошо понимаю», – ответил И-5. Он остановился перед сарайчиком. Табличка гласила не входить. Но дроид не обратил на это никакого внимания. Он сбил замок лазерным лучом, появившимся из его указательного пальца. Внутри сарая была узкая, отвратительно освещенная лестница, уходящая куда-то вниз. Они поспешили к ней. Вой аварийных сирен Кара достиг Крещенда. Через секунду сильнейший взрыв потряс все вокруг. Дарша почувствовала, как дрожит лестница под ногами. Свет вырубился, и она поняла, что падает. Больше она ничего не помнила. Часть шестнадцатая. Нута Гунрай находился в своих покоях на борту Саакака только вице- король торговой федерации собрался насладиться обтиранием плесенью как все удовольствие было сорвано запищал его личный комлинг массажистка смазала обнаженное тело гунрая с сжиженной зеленой гнилью и усердно разминала мышцы верхней части спины которые затекли так что было слышно как они похрустывают в ответ на ворчливое приветствие рядом с массажным столом появилось изображение руны хаака адвокат не выглядел особо счастливым Но это само по себе еще ничего не значило. Неймодианцы вообще редко выглядят счастливыми. У меня новости, тихо сообщил Хака. Поднимайся ко мне, ответил Гунрай. Голограмма исчезла. Какие бы новости ни хотел сообщить Хака, лучше их выслушать лично, уединившись с ним в апартаментах. Даже несмотря на то, что вряд ли на борту кто-то есть, кто не до конца лоялен, вице-король решил не испытывать судьбу. Он отлично знал, как просто покупается преданность его охраны и подчиненных. Гунрай отпустил массажистку, накинул алый халат и начал беспокойно мерить шагами комнату, ожидая прихода Хаака. Согласно этикету, в таком случае неймодианец должен спокойно сидеть в кресле или на кушетке с таким видом, будто какие бы новости не принес его подчиненный, они не настолько важны, чтобы заставить его волноваться и переживать. Но сейчас Гунраю было не до фамильярностей. Уже 48 часов нет ни слуху, ни духу от нанятого ими охотника за головами, нет известий о хасе Мончере, о его местопребывании и планах, а в любую секунду рядом может материализоваться силуэт Дарта Сидиуса, требующий созыва всей четверки и настаивающий на продолжение обсуждения блокады набу. А что случится, если Гунрай снова будет не в состоянии объяснить отсутствие мончера? Даже при мысли о такой беседе с Сидиусом нуто трясся от ужаса, а в желудке выделялась ядкая кислота. Гунрай понимал, что так он доведет себя до язвы, но поделать с этим ничего не мог. Дверная панель скользнула в сторону и появился Хаака. За ним вошел Даутай Дафайн. Гунрай подтянулся. Ему достаточно было одного взгляда на сутулившиеся фигуры и постные мины соотечественников чтобы понять, что хороших новостей от них не услышать. «Я только что связался с представителем консула нашего посольства на Карусканте, сообщил Хака. Он так же, как и Гунрай, желал пропустить все формальные преамбулы и перейти к основному. «Один из наших людей был там убит. Слюнные железы Гунрая отказывались смочить пересохшее небо. Это был Мончер. — По этому поводу ничего точно неизвестно, — сказал Дафайн. — Там, очевидно, произошел взрыв. Но неясно, послужил ли он причиной смерти. Производится генетическая идентификация тела. Но, — продолжил Хака, понижая голос и оглядываясь, будто бы в любой момент ожидая появления Дарта Сидиуса, — нам есть и происшествие на один обрывок одежды, который когда-то был частью формы, служащего вице-короля Федерации. Нуты Гунрай закрыл глаза и попытался представить, какой бы радостной и приятной была жизнь на ферме по производству мульчи. Там, на ней Мадии. «Вдобавок ко всему», — сказал Дафайн, — «на месте взрыва обнаружены еще несколько тел. Одно из них окончательно опознано. Охотник за головами Лихн. А выращивание мульчи имеет определенные преимущества, подумал про себя Гунрай. При новом положении дел предстоящее объяснение с Ситхом ему не улыбалось. Мне кажется, что мы должны сделать вывод, что Хаса Мончера больше нет среди живых, сказал Руна Хака. Он сжал руки, словно выдавливал жизнь из болотного прыгуна, которым собирался пообедать. Очень жаль, захныкал Дафайн. «И что мы скажем Владике Сидиусу?» «И правда, что?» Вице-король Федерации пребывал в сомнениях. «Есть множество вариантов лжи, но проблема в том, поверит ли в них Сидиус. Это вопрос исключительной важности. И ответ, который Гунрай совсем не хотелось давать, конечно, не поверит. Скрытое капюшоном лицо Сидиуса предстало перед его мысленным взором, и Гунрай содрогнулся. Эти глаза, блестящие из глубины, видят насквозь все увертки и обманы. Но что остается делать? И хотя мысль об этом сильно его беспокоила, Гунрай знал, что можно просто сообщить правду, что Мончер скрылся, по какой причине он, ну Гунрай, понятия не имеет. Такое может сказать даже полудохлый от недостатка кислорода гамрианец. Но и у правды есть свои подводные камни, и один из них... То, что эта версия не была представлена тогда, когда Сидиус заметил отсутствие мончера в первый раз. Так что примота и увиливание в данном случае одинаково опасны. А это самый ужасный кошмар для Неймадианца. Ситуация, из которой не выкрутится никаким способом. Гунрай взглянул вниз и увидел, что так же судорожно сжимает руки, как Ируны Хаака и Даулта и Дафайн. Точно только одно. Скоро. Очень скоро им придется что-то дорассказать владьике Сидиусу. Магистр Йода вошел в маленький зал, расположенный перед залом совета. с Винду и Квайгун Джин уже сидели за столом. Позади находилось огромное окно из транспористила, которое открывало вид на бесконечное разнообразие архитектурных стилей Карусканта и длинные потоки движения. Йода медленно приблизился к одному из кресел. Двигаясь, он опирался на посох, так что Винду пришлось подавить улыбку, наблюдая за движениями Йоды. Йода – старейший член Совета, ему уже больше 800 лет, но он не настолько дряхл, насколько иногда притворяется. И хотя реакция его несколько замедлилась с тех пор, как Винду узнал великого джедая, искусство владения Йоды лазерным мечом и по сей день превосходило умение всего Совета. Винду дождался, когда его коллега усядется и заговорил. Я не счел необходимым устраивать всеобщее заседание по этому вопросу. Тем не менее, проблема, с моей точки зрения, достойна обсуждения». Йода кивнул. «О черном солнце ты говоришь?» «Да, а точнее, о фандерианце Олте и подаване Дарша Ассант, которое было послано за ним». «О ней так ничего и не слышно?» – спросил Квайгун-джин. «Нет ничего». Уже прошло почти 49 часов. Миссия должна была занять 5-6, не больше. Отсутствует тоже Анон Бондера, сказал Йода. Не думаю, что совпадение это. Полагаешь, Бондер отправился на поиски Асанта? Переспросил Винду. Йода снова кивнул. Вполне понятно, согласился Квайгон. Асант его подаван. Если бы он почувствовал, что она в опасности, то наверняка вмешался бы. «Конечно», — ответил Винду, — «но почему он не предупредил никого из нас о своих намерениях? И почему нет сообщений ни от одного из них?» Повисло молчание. Трое джедаев обдумывали ситуацию. Потом Йода сказал. «Нарушение какое-то с ее стороны, о котором знал или подозревал Анон, Хотел от последствий защитить ее». Квайгон кивнул. Его всегда слегка раздражали правила и ограничения. Мейс Винду взглянул на Квайгона и поднял бровь. Джин улыбнулся и пожал плечами. «Имеет смысл», — признал Винду, — «и похоже на правду. Но какими бы благородными ни были намерения Анона Бондеры, мы не можем позволить ему или Асанд действовать без ведома совета». «Согласны мы с этим», — сказал Йода. Нужно нам послать следователя. — Именно, — подтвердил Винду. — Но кого? В связи с текущим положением дел в Сенате Республики все наши старшие рыцари пребывают в полной готовности и могут пробыть в этом состоянии еще некоторое время. — У меня есть предложение, — произнес Квайгунджин. — Отправьте моего падавана. Если здесь замешана организация Черного Солнца, он почувствует обиван киноби Великая Велика сила в нем», — задумчиво произнес Йода. «Хорошим выбором он будет. Да». Мейс Винду медленно кивнул. Йода прав. Будучи еще и не полностью квалифицированным рыцарем-джедаем, Киноби уже отличался в боевых навыках и терпении. И если кто-нибудь и мог выяснить, что случилось с Бондарой и Ассант, так это он. Старейшина Совета поднялся. «Мы решили». Да будет так. Квайгон, ты объяснишь задание Киноби и отошлешь его как можно быстрее. Что-то там не так. Винду несколько секунд молчал. Да, спокойно согласился Йода. Не случайность это. Квайгон Джин не сказал ничего, лишь склонил голову в подтверждении сказанного. Оби-Ван немедленно отправится в валый коридор, сказал он Винду и Йоде. Да прибудет с ним великая сила, — мягко напутствовал йода. Часть 17. Нет эмоций — есть гармония. Нет неведения — есть знания. Нет страстей — есть покой. Нет смерти — есть великая сила. Кодекс — первое, что Дарша Асанд выучила в храме. В детстве она много раз сидела, скрестив ноги на холодном полу, без устали повторяя слова, думая над их значением, позволяя значению пронизывать ее до костей. Нет эмоций, есть гармония. Мастер Бондер учил, что это не значит, что нужно подавлять свои эмоции. Одна из нескольких особенностей разумных видов в галактике – способность чувствовать. Мы – эмоциональные создания. Отрицать их неразумно. Но, например, можно чувствовать злость, не контролируя себя. Можно печалиться без причины. А гармония силы – то, на чем наши чувства основываются. Нет неведения, есть знание. «Шанс», – говорил дед Вилек, – «любит ум, готовый для него». Конечно, джедаи подготовлены лучше всех в галактике. Девушка никогда не видела никого, кто был бы столь же впечатляюще образован, как магистр Виндов. Бондера, Йода, Джин и многие другие, у которых она училась или с которыми общалась. Она сомневалась в своей способности держаться достойно в беседе с ними, а иногда даже со своими товарищами-подаванами, такими как Оби-Ван или Бенд. Поэтому Дарша училась прилежно, даже с какой-то одержимостью, покоряя невообразимые пространства знания и мудрости в библиотеках храма и в банках данных голосетей. И вскоре она обнаружила, что чем больше узнавала, тем больше хотелось узнать еще. На информацию можно подсесть точно так же, как и на Глиттерстим. Нет страстей, есть покой. Сначала казалось, что это положение очень похоже на первое. Но учитель Бондера объяснил разницу. Страсть в этом контексте, навязчивая идея, помешательство на ком-то или чем-то. А покой – не синоним понятию гармония. Отсутствие одержимости, гармония эмоций и замена неведения знанием – все это – покой. Мастер Бондера научил ее столь многому, помог перековать жизнь во что-то сильно отличающееся от того, о чем она думала, как о своей будущей судьбе. Она должна ему так много, а теперь у нее нет возможности вернуть долг. «Нет смерти, есть великая сила». Дарша знала, что если она действительно осознала и прочувствовала первые три аксиомы Кодекса Джедая, то сможет совладать и с последней. Но, очевидно, для этого еще не нашлось нужного баланса. Потому что не чувствовала ни гармонии, ни спокойствия от знания, что ее наставник умер. Все, что она может делать, это скорбеть. Дарша балансировала на грани сознания. Она пролежала так до тех пор, пока ее не вернули в нормальный мир вибрации здания и рев, который, казалось, заполнил все вокруг. Подован открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть огромный грузовой транспорт, пронесшийся в метре от места, где она лежала. Грохот стоял оглушительный. Транспорт исчез, шум растворился в тишине, скорее, в относительной тишине. Слышалось вездесущее жужжание всякой техники и шелест вентиляционного оборудования. Дарша огляделась. В метре от себя она увидела Лорна Павана, сидящего у стены, и и Пять, стоящего рядом. Они находились в большом туннеле, плохо освещенном редкими светильниками. Дарша сообразила, куда они попали. В один из служебных туннелей, пронизывающих нижний уровень и подземную часть карусканта, как кровеносные сосуды. Через них текли автоматизированные потоки машин, везущих товары и материалы из космопортов, из заводов во все части города планеты. «Как мы здесь оказались?» – спросила она. Уже задав вопрос, Дарша вспомнила, как дроид вытащил ее из покорежного аэрокара и провел по лестнице, пока не взорвался генератор. Он спас жизнь обоим людям. Паван ткнул пальцем в дроида. «Скажи спасибо дроиду удивительному», – сказал он. Если бы не он, мы бы оба стали ужином для боротов. Иногда очень неплохо иметь его под рукой. Только не надо слез, заявил дроид, а то я стесняюсь. Дарша кое-как поднялась на ноги. Планета начала вращаться быстрее, тусклые огни стали еще темнее, но потом все вроде пришло в норму. Дарша проверила лазерный меч и с облегчением обнаружила, что тот спокойно висит на поясе. «А где лестница?» – спросила она. «Мне надо посмотреть». «Посмотреть, жив ли учитель Бондора? – закончила она про себя. Дарша не могла заставить себя сказать это вслух, боясь, что кто-то ей сообщит то, что она и так знает. Паван указал на лестницу, расположенную в двух метрах от них. «Ничего хорошего тебе эта лестница не даст. Взрыв аэрокара обрушил на нее тонну всякого дерьма». Так что нам придется поискать другой выход. Дарша кивнула. Но тогда нам лучше уже идти. В этой трубе должны быть еще такие же лестницы. А почему бы нам просто не позвать на помощь? Спросил Паван. У тебя же наверняка есть комлинг. Был, но его повредило раньше. Только сейчас Дарше пришло в голову, что стоило сменить приборчик, когда она была в храме. «Первый раз вижу джедая, который не готов ко всему, что может случиться». В голосе брокера прозвучала очевидная нотка сарказма. Дарша сдержалась и не ответила тем же. Она еще успеет занести его в свой список не самых любимых людей. Кроме всего прочего, Паван в ответе за смерть магистра Бондры. Но, с другой стороны, он спас ее от падения Скара. «А у тебя, случайно, нет комненька? ехидно спросила она. Паван скривился, но не ответил. «У него есть», — сказал И-5. «Комлинг в отличном состоянии. Только аккумулятор сел, а заменить его времени не было». Дарша промолчала. Это лучше отражало ее чувства. Паван встал. «Может, двинем отсюда?» — предложил он. «Прежде чем другой...» Его слова заглушил рев очередного транспорта, несущегося по туннелю. Все трое хором вжались в стенку, когда тот загрохотал мимо. Громадная телега была загружена под завязку и летела на автопилоте со скоростью несколько сотен километров в час. Когда куча груза растворилась в темноте, Дарша решила, что долго здесь задерживаться не стоит. «Быстрее! Еще час, и мы тут сдохнем!» Они гуськом пошли вдоль стенки. В какую сторону идти, особого значения не имело. Цель проста. Вылезти из этой трубы как можно быстрее. Дроид шел первым, фоторецепторы позволяли ему лучше ориентироваться в полутьме. Компания дошла до новой ниши как раз в тот момент, когда послышался гул третьего приближающегося грузовика. Вожделенная дверь оказалась закрытой, но это обстоятельство быстро уладил бластер в пальце И-5. Они рванули в дверной проем. Сзади пригремела третья фура. В отличие от их предыдущего места пребывания, здесь не было шастающих мимо грузовиков. Транспортный туннель был относительно чист и хоть как-то освещен. Но главное, хотя он и не вел на поверхность, он был вполне горизонтален. Теперь они очутились в новом колодце с лестницей, но только эта вела не вверх, а вниз. Приходилось пользоваться этой, другого выбора не было. Свет отсутствовал как таковой. Разве что тусклое мерцание исходило от какого-то лишайника, покрывавшего стены, но и так они едва могли различить очертания друг друга на расстоянии нескольких шагов. Из щелей сочилась склизкая дрянь, а в воздухе витал тошнотворный запах гнили. Наконец троица опустилась по лестнице. Та вела в небольшой зал, оснащенный одиноким фотонным светильником. Здесь туннель разделялся на три трубы. Таблички, висевшие над каждой, наверное, когда-то обозначали направление, куда вели эти три новых туннеля. Но все надписи были безнадежно утрачены. «Локатор сгинул вместе с Комлинком», — сообщила Дарша. «Я понятия не имею, куда идти». «У меня есть встроенный определитель направления», — сказал И-5. «Чтобы попасть к храму, лучше выбрать вот этот», — он указал на левый туннель. «Значит, надо идти по правому» пробормотал Паван. Дарша посмотрела на него. Их взгляды на секунду встретились, а затем он отвернулся. «Я стараюсь отвести вас в безопасное место», обратилась к нему Дарша. «Если ты хочешь поиграть с нашим общим пестрым другом Ситхом, пожалуйста, я не против. Я сама могу сказать совету о блокаде». Паван снова повернулся к ней. «Эй, да Ситх испарился вместе с твоим приятелем-джедаем». Мы очень удачно избавились от них обоих. Дарша похолодел от гнева. Не сводя глаз, слорно она поинтересовалась. И пять. Как ты думаешь, Ситх умер? Опираясь на тот факт, что во время нашего поверхностного знакомства он уже несколько раз избегал покушений на свою жизнь и сам убил нескольких существ. Я не сочту его мертвым до тех пор, пока не увижу его бездыханное тело, сказал дроид. Для пущей уверенности хочется, чтобы оно вдобавок было заморожено в углероде. Дарша кивнула. — Согласна. — Но ты можешь оставаться при своем мнении, Паван. Может быть, безопаснее, если каждый пойдет своим путем. В конце концов, ситху нужен ты. Произнося это, Дарша поняла, что сделала ошибку. Она, даже не заметив, как и пять, и Паван переглянулись, могла сообразить, что настроить их друг против друга не выйдет. То, что их связывало, выдерживало и эту ситуацию. И пять повернулся к Павану. «Она права. Ты его главная цель. Скрыться у джедаев – твоя единственная возможность. Ты это понимаешь?» «Конечно», – мрачно ответил Паван. «Но это меня не радует». «Да», – согласилась Дарша. «Но ты бы мог хотя бы пойти мне навстречу. Если уж нам придется некоторое время общаться друг с другом, Надо сделать это общение приятным». Она повернулась к левому туннелю и сделала несколько шагов. Потом вдруг остановилась и добавила. «Анон Бондора погиб, спасая твою жизнь. Я не хочу больше слышать никаких замечаний в его адрес». Ни Паван, ни И-5 ничего не ответили и последовали за ней. «Нет эмоций. Есть гармония». «Наверное, когда-нибудь так и будет». И потом она еще неполноценный джедай. И, судя по всему, уже вряд ли таковым будет. Но чтобы видеть некоторые вещи, сила не нужна. Например, очевидно, что Анон Бондора стоил армии лорнов-паванов».